Глава 16. Эви. Эви не закричала. Зато размахнулась и врезала локтем Блейду в живот. Блейд крякнул и сложился пополам, выпустив ее. Эви рывком повернулась, сжимая документ в руке. Что это такое? выпалила она. Слушай, это не то, что ты думаешь. Давай объясню. Взгляд Блейда панически метался по комнате. Пожалуйста, Эви! «Не рассказывай боссу, умоляю». Его отчаяние было осязаемо, и на миг она смягчилась. Но тут он бросился к ней, чтобы вырвать документ. Эви проворно увернулась, и ладонь Блейда прилетела ей по щеке. «Ай!» Блейд в ужасе отпрянул. «Ты меня по лицу ударил!» — охнула Эви. «Прости, я нечаянно. Ты как?» Блейд протянул к ней руку, но Эви отошла. «Ты меня по лицу ударил!» Повторила она, держась за щеку. Я знаю, прости! Блейд схватился за голову. Ладно. Он втянул воздух и подставил ей лицо. Давай! Лупи! Эви удивленно уставилась на него. Не собираюсь я тебя бить! Блейд ответил ей диким взглядом. Нет, бей! Я заслужил. Блейд, я не... Врешь мне! Нет! закричала Эви, всплескивая руками. «Просто куром насмех! Откуда у тебя это?» Она подняла письмо и подождала ответа. И еще подождала. И еще. Наконец Блейд со вздохом опустился на кровать. Она в самом деле заскрипела и робко взглянула на Эви. «Ну, на самом деле я нашел драконье яйцо не в восточных горах». Эви насупилась и попыталась связать все услышанное воедино. «Не там...» Блейд взял с тумбочки вязаного дракончика и начал нервно щипать растрепанную пряжу. Я вырос в сиятельном. Я думала, это с побережья. У Эви не работала соображалка, а адреналин схлынул, оставив после себя головокружение. Я соврал. Пришлось, признался Блейд, и Эви была уверена, что увидела слезы в теплой и темной глубине его глаз. Мне нужно было куда-то пристроить дракона в такое место, чтобы его можно было укрыть и защитить. Босс ни за что не взял бы меня на работу, знаем правду». «И что это за правда? Ты работал на короля Бенедикта?» «Нет. Нет, совсем нет. Я вырос в Сиятельном. Мой отец был советником короля. Я сам короля и не видел толком, так, пару раз в детстве. Мне там совсем не нравилось». Эви распирала задать кучу вопросов, но она не перебивала. Отец служил при дворе, и хотел, чтобы я последовал по его стопам. Он все время ждал, что королевская политика заинтересует меня, хоть что-нибудь, кроме существ, которые бродили за стенами нашего дома. Но я никогда не разбирался в людях. Не так, как в животных. Фыркнув, Блойд покачал головой. Эви, вот у тебя здорово выходит с людьми. Тебя все любят. Тебя тоже, удивленно перебила его Эви. Ага, а я их. Но всё равно я ничего в людях не смыслю», — ответил Блейд, ковыряя носком сапога деревянные половицы. «То ли дело животные. У них свои правила. Они в точности повинуются инстинктам и никогда не меняют поведение. Они честные». Эви вновь махнула письмом. «Иронично». «Знаю», — Блейд вытер глаза. «Я думал, что отец уже сдался и забросил идею пристроить меня к королевскому двору. Но пару месяцев назад он настоял, чтобы я пошел и хоть посидел на собрании. Так я и сделал. Было скучно. Я не вслушивался, постоянно выпадал из обсуждения, пока один из казначеев Рэнондена не завел разговор о том, что можно выручить изрядную сумму, если продать дальнему королевству драконье яйцо, о котором я раньше слыхом не слыхивал. Эви начала понимать, к чему клонит Блейд. Он продолжал: Я поверить не мог, что у них есть настоящее драконье яйцо. А они собираются просто выменить его на деньги?» Блэйд покачал головой. «Я все думал. Будь у меня такое яйцо, я ни за что его не отдал бы. Я бы сделал что угодно, чтобы животному было хорошо и спокойно». «Но тут они вынесли яйцо». Эви подошла и села рядом, забыв о горящей щеке. «В жизни не чувствовал ничего подобного. Такого желания обладать чем-то. Оно было моё». Я понял это еще до того, как яйцо опустили на стол. Я понял, что должен забрать его. Забрать и исчезнуть. «Ты выкрал дракона у короля?» Эви ощутила, как яростно забилось в груди сердца. Я узнал, когда именно его повезут. Пробрался, выдав себя за папиного посланца. Подождал, пока все отвернутся. Просто забрал ящик с яйцом и ушел. Никто не остановил меня. Никто и слова не сказал» а я и был таков. «И ты пришел сюда», — закончила Эви. «От отца я знал про злодея. Я понимал, что он единственный не испугается короля. Конечно, учитывая, как о нем говорили старики, я сам слегка побаивался его искать. Но ситуация сложилась так, что я должен был попробовать. А когда дракон вылупился, я решил поспешить. И когда я услышал, что он берет на работу, написал ему. И босс в тот же день нанял меня». Блэйд. «Ты должен рассказать ему правду. Это важно. То есть, может быть, поэтому...» Эви прикусила язык, прежде чем успела сболтнуть лишнего. Встала и принялась мерить шагами комнату. «Поэтому кто-то саботирует его работу?» Закончил Блейд. Эви уставилась на него с открытым ртом. «Ты откуда знаешь?» «Стажёры все разнюхали и теперь не замолкают», — хохотнул Блейд. Эви резко выпрямилась, выдохнула. — Ничего смешного. Я думала, за этим стоишь ты, придурок. Она хватила подушку и швырнула ему в голову. — Я? — Блэйд увернулся и засмеялся. — Да куда мне? Да у тебя вон какое секретище. — Не такое уж и секретище. — Так, секретик. Скорее даже при украшивании. Я ни разу не упоминала, откуда взялось яйцо, а он не спрашивал. Так что, пожалуйста, давай оставим все между нами. Эви глубоко вздохнула и прикинула варианты. Я тебе верю, правда. Но от босса таиться нельзя. Если он сам узнает, будет выглядеть еще хуже. А он узнает, не сомневайся. Блейд вздохнул и обнял плюшевого дракончика. Знаю, знаю. Дай мне немного времени, ладно? И может, умасли его как-нибудь. Эви сунула документ в карман светло зеленого платья. Она верила, что Блейд не предатель, но не собиралась рисковать, и оставлять ему письмо. Я не знаю, как умасливать злодея, Блейд. Расскажи ему и поскорее, иначе расскажу я. Эви вышла, спустилась по винтовой лестнице, но краем уха услышала, как Блейд бурчит себе под нос. Она толком не разобрала слова, но звучала как-то так: Ты не подозреваешь, да? Она задумалась: А не приведет ли ее привычка доверять друзьям к катастрофе? и ей стало не по себе».